Изабелла не решалась поднять глаза, ее тошнило, она думала только о том, чтобы этот кошмар поскорее закончился, но старший служитель не торопился. Криво улыбаясь, он медленно шел вперед какой-то покачивающейся походкой, как самодовольный хранитель музея, показывающий посетителям собранные в нем экспонаты. Он не скупился на объяснения. «Молодые помещаются в другом крыле», Их нельзя держать рядом с впавшими в детство стариками. Они избивают несчастных. Полагаю, вам вряд ли будет интересно их увидеть. Что? В таком случае не пугайте. Сейчас мы пройдем мимо помещения, где содержатся буйные. Дверь. Еще одна дверь. По мере того, как Изабелла продвигалась вперед, Она все отчетливее слышала чей-то вой, жалобный, пронзительный, истошный. В нем, казалось, слились воедино различные крики, волчьи завывания, проклятия, стоны раненых животных, паровозные свистки. И вой этот уносился вверх к серому небу, буйно помешанные, содержаясь в огражденных решетками твориках. В этих несчастных уже не было почти ничего человеческого. Охваченные яростью безумцы походили на бешеных животных, непонятным образом очутившихся среди людей. Некоторые из существ, заключенных за решетками, напоминали человекообразных обезьян. Утратив человеческий разум, они именно в силу этого оказались на более низкой ступени развития, чем животные, никогда им не обладавшие. При виде посетительниц, точнее при виде Изабеллы, их неистовство еще более возросло. Молодая женщина словно притягивала к себе взгляды безумцев, и они разражались дикими воплями. Некоторые из одержимых бросались к решеткам, и яростно сотрясали их, прижимая к ним искаженные гримасой лица. Другие грозили кулаками, третьи раздевались. Вокруг стоял острый запах псины. Внезапно Изабелла с поразительной отчетливостью вспомнила, как однажды, в такой же вот серый денек, они прогуливались под руку с Оливье по дорожкам зоологического сада, Ей почудилось, что где-то здесь снова звучит голос мужа, чье имя послужило причиной того, что она явилась в этот ад. Оливье сказал тогда, «Да, конец животных немногим веселее, чем конец людей». И она вновь мысленно увидела Оливье. Глаза у него вылезали из орбит, кровь фонтаном била из горла, заливая ей лицо. В следующий миг сознание Изабеллы пронизала мысль, что он, быть может, не умер и находится в одной из этих клеток. В таком аду все казалось возможным. Прошлое теряло свою определенность и становилось зыбким, как сон. В чем могла она быть уверена? Какое из ее воспоминаний могло служить надежным подтверждением того, что смерть Оливье не пригрезилась ей? Она почувствовала, что дурнота ее усиливается. «Самое главное — понять, как с ними обращаться», — твердил старший служитель. «Надо сказать, что я в этом деле толк знаю. Ведь я несколько лет протрубил в колониальных войсках. Это не шутка, а? Так что теперь... Сегодня они еще ведут себя довольно спокойно», — продолжал он. Но в полнолуние устраивает настоящий кошачий концерт. Да, ну и понятно, чтобы знать, что такое луна, надо наблюдать ее, когда она поднимается над пустыней. Он говорил о луне с каким-то странным выражением в голосе. Вокруг его маленький глаз собирались жирные складки на кубах, играла рассеянная улыбка. Мужские палаты, женские палаты, да женщины тоже были здесь. Космы седых волос свисали у них вдоль щек, глаза светились жадность. И вдруг яростный вопль, напоминавший тот, какой обычно раздается в тропическом лесу в час опасности, разом смолк. Как будто неведомая птица пронеслась по небу и прощебетала таинственную весть.